необходимым условием выживания и благополучия как населения в целом, так и каждого отдельного русского, становится умение извернуться, изобрести какие-то обманные технологии, перехитрить систему управления и не выполнить те условия, в которые она его ставит. Эту удивительная изощрённость в нейтрализации системы и несоблюдении требований законодательства Имеет неизбежным следствием невероятный размах коррупции, обмана, надувательства во всех сферах жизни: хозяйственной, идеологической, политической, личной. Ярче всего это проявляется в торговых делах, начиная с поговорки: "Не обманешь ни продаж". Как Пушкин описывает в Евгении Онегине макарьевскую ярмарку, Перед ним Макарев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельный вины европеец. Табун бракованных коней пригнал заводчик из степей. Всяк суетится, лжет за двух. И всюду меркантильный дух. То есть кони бракованные, вина поддельные, карты крапленные. Всюду обман и надумательство. Нарочитая бессовестность русских людей торгового сословия в самые разные эпохи подчеркивалась как иностранцами, так и нашими соотечественниками. О Леарий писал о средневековой Москве. «Московские купцы высоко ставят в купце ловкость, изворотливость, говоря, что это дар Божий, без которого не следует приниматься за торговлю». Голландский купец, самым грубым образом обманувший московских торговых людей, приобрел у них такое уважение за свое искусство, что они не только не обиделись, но и попросили его принять их к себе в товарищи в надежде научиться. Как отмечал Костомаров, иностранцы, имевшие дело с русскими купцами, Очень скоро выучивали их любимую русскую пословицу: на той щука в море, чтоб карась не дремал. Эта специфика русских торговых стереотипов описывалась иностранцами и в более поздний период. В царствование Екатерины II Россию посетил некий француз Фонтен де Пиль. У русских купцов нет ни малейшей добросовестности. «Забавно испытать на самом себе, до какого предела может дойти жульничество. Добросовестность, единственная основа торговли, не существует в России», — пишет он.